на полуслове кого сегодня услышит господь ее или меня перед глазами у меня стоит лицо сохраба подбородок с торчащей косточкой уши раковинки глаза в формы напоминающие бамбуковые листья почему у отца и сына одно лицо черная беспросветная тоска хватает меня за горло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 И вода, звонко капающая из крана, в полную крови ванну, и левая рука мальчика, касающийся пола, и окровавленное бритвенное лезвие на бочке. Этим же лезвием я брился наканунь, и полуоткрытый, безжизненные глаза. Прочь не хочу глаза, это слишком страшно. Сплю, не помню, что снится. Кто-то трясет меня за плечу.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 губы мои шепчет молитву. ла ила -э Мухаммад Расул улла. Он говорит, ему пришлось сделать несколько переливаний. А как я скажу обо всем сурое? Его дважды вытаскивали с того света. Даю обед, совершить закят и назр. И молодой, здоровый организм победил. Буду поститься. Мальчик, жив.